По причине беспредельного добродушия и исполинского роста, который мешал ему замечать явления неравного и меньшего размера, он без достаточного внимания относился к происходившему и, понимая все превратно принимал противные мнения за свои собственные и со всеми соглашался. Рядом с его местом на полу сидел его знакомый, лесной охотник из веролов Сверид. Хотя свирит не крестьянствовал, его земляная черносошная сущность проглядывала сквозь разрез темной суконной рубахи, которую он сгребал в комок вместе с крестиком у ворота и скреб и возил ею по телу, почесывая грудь. Это был мужик полубуряд душевный и неграмотный, с волосами узкими косицами, редкими усами и еще более редкой бородой, В несколько волосков. Монгольский склад старил его лицо, все время морщившееся сочувственной улыбкой. Докладчик, объезжавший Сибирь с военную инструкцией Центрального комитета, витал мыслями в ширих пространств, которые ему еще предстояло охватить. К большинству присутствовавших на собрании он относился безразлично. Но революционер и народолюбец от молодых ногтей, он с обожанием смотрел на сидевшего против него юного полководца. Он не только прощал мальчику все его грубости, представлявшиеся старику голосом почвенной подспудной революционности, но относился с восхищением к его развязным выпадам, как может нравиться влюбленной женщине, наглая бесцеремонность ее повелителя. Партизанский вождь был сын Микулицина Ливерий. Докладчик из центра, бывший трудовик-кооператор, в прошлом примыкавший к социалистам-революционерам, Кастоет Амурский. В последнее время он пересмотрел свои позиции, признал ошибочность своей платформы, в нескольких развернутых заявлениях принес покаяние и не только был принят в коммунистическую партию, но вскоре по вступлении в нее послан на такую ответственную работу. Эту работу поручили ему, человеку отнюдь не военному, в уважение к его революционному стажу, к его тюремным мытарствам и отсидкам, а также из предположения, что ему, как бывшему кооператору, должны быть хорошо известны настроения крестьянских масс в охваченной восстаниями Западной Сибири. а в данном вопросе это предполагаемое знакомство было важнее военных знаний. Перемена политических убеждений сделала Кастоеда неузнаваемым. Она изменила его внешность, движение, манеры. Никто не помнил, чтобы в прежние времена он когда-либо был лысый бородат. Но, может быть, все это было накладное? Партия предписала ему... строгую зашифрованность подпольные его клички были берендей и товарищ лидочка когда улегся шум вызванный несвоевременным заявлением в да вечерке о его согласии с зачитанными пунктами инструкции косстоед продолжал в целях возможно полного охвата нарастающего движения крестьянских масс необходимо немедленно установить связь со всеми партизанскими отрядами, находящимися в районе губернского комитета. Далее Костоед заговорил об устройстве явок, паролей, шифров и способов сообщения. Затем опять он перешел к подробностям. «Сообщить отрядам, в каких пунктах имеются оружейные, обмундировочные и продовольственные склады белых учреждений и организаций». где хранятся крупные денежные средства и системы их хранения. Надобно детально во всех подробностях разработать вопросы о внутреннем устройстве отрядов, о начальниках, о военно-товарищеской дисциплине, о конспирации, о связи отрядов с внешним миром, об отношении к местному населению, о полевом военно-революционном суде, О подрывной тактике на территории противника. Как-то о разрушении мостов, железнодорожных линий, пароходов, барж, станций, мастерских с их техническими приспособлениями, телеграфа, шахт, предметов продовольствия.